Глава пятая. Астрахань. Корпус последней стражи. Техника, которую так не любят духи, оказалась довольно простой в освоении. По крайней мере для меня. Для ее установки необходимо было совсем немного магической энергии, зато в расход шла жизненная сила, что было весьма паршиво. С одной стороны, благодаря именно жизненной силе и получали эффект защиты от любопытных и даже от духов. А с другой стороны, любые техники, связанные с жизненной силой, были за гранью добра и зла. В Ордене подобные техники были под строжайшим запретом. Во время работы с духами необходимо было крайне осторожными и следить, чтобы какой-нибудь ушлый дух не присосался к твоей жизненной силе. Для них это лакомство, перед которым невероятно трудно устоять. Особенно остро это касается слабых духов. Для них жизненная сила Вайма – один из самых легких способов перейти на следующую ступень развития. Это для великих духов жизненная энергия разумных уже не представляет никакого интереса. Они способны совершенствоваться только за счет духовной и магической энергии. Там идут совершенно другие процессы. Так вот, техника сокрытия создавалась достаточно просто, и ее сила зависела от вложенной жизненной силы. Создать ее мог любой одаренный, достигший ступени мага. Теперь мне необходимо было придумать, как избежать действия жизненной энергии на духов, чтобы нейтрализовать эту технику. Задача не из простых, но и невыполнимой ее нельзя было назвать. Когда вернулся домой, мы вместе с Каем принялись за изучение книг, полученных от Альтина. Кай выступал не только в роли переводчика, но и обучал меня своему языку. Вся информация о парне хранилась у меня в пространственном кольце, я не хотел давать ему эти записи. Сперва сам все прочту, и уже потом решу, стоит ли вообще что-то рассказывать Каю о его появлении на свет. Первая же книга позволила мне немного улучшить базовую печать призыва. Необходимо было добавить пару десятков символов, и это усиливало саму печать примерно на 10%. Сокращалась энергия, необходимая для активации, а радиус действия и поисковые способности увеличивались. Времени на создание печати уходило больше, и это усиление совершенно не стоило того. Критической ситуации каждая секунда на счету. И эти лишние символы вполне могут стоить вайму жизни. Нас учили уже улучшенные версии печати с добавлением пары новых символов. И судя по тому, что мне говорил Кай... Это были символы принадлежности к миру. То есть в мире Кая это были одни символы, а в моем прошлом мире это были другие символы. Выходит, что на Земле должны быть свои символы. В базовых печатях это не так страшно, а вот в уже более продвинутых могут возникнуть проблемы. Как это и произошло с вызовом Бори. Я хотел призвать боевого духа в помощь Тите, а в итоге призвал неизвестно кого. Я до сих пор не могу понять, на чем специализируется хомяк. У него столько разных способностей, что даже непонятно, какая его основная. Какая доминирует над остальными. После этой информации перед нами встала задача найти символы, которые подойдут для Земли. А для этого мне необходимо было не только выучить язык Кая, но и разобраться во всех символах, что применялись первыми ваймами. Таких символов оказалось намного больше, чем нам давали в Ордене. Любой Вайм после обучения мог оперировать пятью десятками символов, перетасовывая их в любом порядке, чтобы получить необходимый результат. Этого было вполне достаточно для вызова любого духа, вплоть до великого. Сейчас же я обнаружил, что к обязательным пятидесяти символам прибавилось еще три сотни. Благо, что на каждый символ имелось описание. За те несколько часов, что мы занимались с Каем, успели пробежаться лишь по верхам. Я начал изучать алфавит и немного разбираться в числовых значениях народа Кая. Такими темпами я буду учиться очень долго. Необходимо было и мне призвать духа учителя. А для этого научить Кая составлять нужную печать призыва. Раз не возникло никаких проблем с вызовом учителя для Кая, то и для меня не должно возникнуть. Только все должен делать сам Кай. Принципы построения печати он знал, а вот практика отсутствовала напрочь. Поэтому создание нужной печати заняло у нас раз в двадцать больше времени, чем требовалось мне. Приходилось несколько раз переделывать всю печать всего из-за пары неправильных линий. Как я уже неоднократно подмечал, Кай впитывал все словно губка и учился невероятно быстро. Любой вайм-новичок тратит на создание своей первой рабочей печати призыва несколько месяцев. У меня на это дело ушло почти два, а Кай справился часов за 10. Все это время вокруг нас крутилась Тита, с любопытством разглядывая творение парня. Благодаря мне, Змейка отлично разбиралась в печатях и могла с легкостью указать на ошибки, что она постоянно и делает. Обычно у меня на одну печать приходится 3-4 огреха. Вот и у Кая Змейка смогла найти такой. Линия, отвечающая за энергетическое насыщение печати, была слегка прервана. Причем разглядеть это было практически нереально. Из-за этого печать просто не сработала бы, и понять в чем проблема мы бы не смогли. Пришлось бы рисовать новую, и не факт, что там мы не допустили бы той же ошибки. Работали мы в подвале, поэтому хомяк также находился рядом. Он развалился в дальнем углу и с линцой поглядывал на нас. Рог постепенно начал отрастать, костяная броня сменяться гладкой на вид шерстью. На самом же деле, эта шерсть была даже тверже камня. По крайней мере, мне показалось именно так, когда я трогал ее. Боре такие нежности не понравились, и шерсть тут же встала дыбом, превратившись в оружие. Теперь смело можно разжаловать Борю из хомяков и перевести его в раздел ежей и дикобразов. Так вот, когда Кай начал активировать печать призыва, Боря стал проявлять невиданную до этого активность. Он подлетел к печати и, высунув длиннющий язык, попытался лизнуть ее, совершенно забыв, что находится в нематериальном состоянии, а потом еще и попытался материализоваться. Еле удержал его. Боря своим языком запросто мог испортить печать. Чего она ему так не понравилась, понятия не имею. Хотя нет... имею. После того, как печать была активирована, хомяк бросился к Каю, вернее к его окровавленной руке. Боря жаждал испить кровушки Кая. «С дуба рухнул? Решил заделаться в кровососы?» – спросил я у Бори, но он даже не обратил на меня внимания. Впрочем, как и не перестал требовать позволить ему воплотиться. «Вайм, позволь ему попробовать моей крови. Мне кажется, что это будет правильно». Удивляя меня, произнес Кай. Печать вовсю работала, но необходимый дух еще не отозвался, поэтому Кай пока мог отвлечься. Когда явится дух, ему необходимо будет заключить с ним контракт, и отвлекаться в этот момент ни в коем случае нельзя. Дух легко может напасть на безалаберного призвателя и убить его, или отправиться бродить по окрестностям, пугать людей, совершать разные странные поступки и все в этом духе. Подобное уже произошло с Борей. Благо, что хомяк оказался миролюбивым товарищем и не стал ни на кого нападать. Вот и сейчас было очень странно, что он так резко возжевал крови Кая. Ну, раз парень не против... Появление духа учителя совпало с воплощением Бори. Рука Кая оказалась в его пасти, но парень не обратил на это внимания. Сейчас он был сосредоточен на удержании духа и заключении с ним контракта. После муравейника у Кая в хранилище было достаточно душ, поэтому проблем с оплатой не должно возникнуть. Но от чего то парню все никак не удавалось подчинить себе духа. Я видел, как напряжен Кай, его даже начало трясти. Подобное происходит только в случае, если откликнувшийся дух оказался гораздо сильнее. Силы самой печать не хватает, и Вайму приходится дополнительно удерживать его. Через пару мгновений Кай потянулся ко мне за энергией. Впервые он сделал это, и я не отказал, сразу же открывая все краны по максимуму. Хлынувшей из меня энергии вполне хватило бы, чтобы воплотить пару великих духов, и это все какому-то... Духу-учителю? Чему он такому меня может научить? Кай вытянул из меня процентов 80 энергетического запаса, после чего осел на пол и отключился. Боря продолжал держать его руку в пасти, а прямо из воздуха материализовался суровый мужик в каком-то странном костюме, больше похожем на платье. На носу у него веселячки, а густая шевелюра была заплетена множеством косичек. «Тебя я должен обучать», — ткнув мою сторону пальцем, спросил мужик. Говорил он как-то странно, словно пробовал слова на вкус. Даже не знаю, как это по-другому объяснить. Словно он только учился языку. «Чего молчишь? Не мой, что ли? Тогда это не ко мне нужно обращаться, хотям? «Могу научить тебя читать. Я Астарот, великий учитель, и для тебя должно быть частью стать моим учеником». Тита моментально оказалась в подвале, и ей явно не понравился гость. Она не пыталась просить у меня энергии на воплощение, змейка сразу же стала настаивать на слиянии. Она не сомневалась, что нам нужно напасть на Астарота и сделать это как можно скорее. Не ожидал, что увижу здесь одну из великих змей. Знал бы, захватил свой плащ из кожи такой змеи. Потрясающая вещь. Как-то мне начал не нравиться Астарот. Никому не позволено оскорблять Титу и провоцировать ее таким образом. Ты бы следил за своим языком? Думаешь, что можешь вести себя надменно в присутствии Вайма? После этих слов я поглотил несколько душ муравьев, восстанавливая энергетический запас, и принялся создавать новую печать, создавать ее прямо на полу, выжигая чистой энергией. Ты чего творишь, болезный? Решил, что сможешь справиться со мной такими грязными методами? Я астарот! «Один из великих демонов! Тот, кто знает все!» Начал верещать дух, явно пытаясь меня запугать. Но только хрен он угадал. Еще будет мне какой-то дух-учитель права качать. Мы таких строптивых быстро успокаиваем. И судя по тому, как резко изменился тон, он понял, что подобное поведение со мной не прокатит. Прекращай заниматься ерундой. Я заключил контракт с этим мальчишкой, что обучу тебя его языку. Так давай не будем тянуть. Просто уберешь отсюда ползучую тварь и всех делов. Но не люблю я их. Не складываются у меня отношения с мировыми змеями. Злые они, холодные. Особенно в постели. Парень, ты хоть слышишь, что я тебе говорю? Прекращай уже. Это совсем не смешно. Эту печать применяют для того, чтобы заставить духа страдать. Ты хоть понимаешь, что собираешься сделать? Понимаешь, какие могут быть последствия? Чем ближе к завершению печати я был, тем быстрее начинал тараторить осторот. В печатях он разбирался отлично и понимал, что при помощи этой печати можно укротить даже самого строптивого духа. Силы, которую я в нее вкладывал, вполне хватит даже для великого духа. Каю каким-то образом удалось заинтересовать духа познания. Я лишь краем уха слышал, что такие существуют. И по силе этот астарот явно не уступает Тити на пике ее могущества, поэтому Кай и вгрохал столько энергии, чтобы заключить с ним контракт. Наверняка отдал всех своих духов и еще воспользовался моей помощью. И в итоге этот очкастый катит на нас бочку, пытается угрожать. Неважно, что контракт с ним заключил Кай. Сейчас я преподам Астароту урок, который он еще долго не забудет. Контракт был заключен, а значит, он не сможет никуда отойти от Кая, пока тот ему не разрешит. А сейчас Кай находился без сознания, вот и выходит, что Астарот не может вообще никуда уйти. Печать уже практически была завершена. В нее я вложил очень много сил, этого гарантированно хватит, чтобы проучить даже сильнейшего из великих духов». «Это у нас не заладилось общение. Предлагаю попробовать все сначала». Понимая, что его ждет, пошел на попятную Астарот. «Я Астарот, демон познания, которого призвал этот молодой человек с целью обучить его друга древнему языку ловцов душ. Контракт был подписан, и я хотел бы поскорее приступить к его исполнению». Я слушал Астарота, не прекращая создавать печать. «Плевать, что он там говорит. Он должен извиняться не передо мной, а перед Титой». Если такой умный, то сам все поймет, ну а если нет, так тому и быть. Придется принять наказание, а после все равно исполнить контракт в полном соответствии со всеми заявленными пунктами. Составлять контракт Каю помогал я. Поэтому у Астарота не было ни шанса интерпретировать его по-своему. Все формулировки были предельно четкими и понятными. Поэтому я не боялся, что он попытается выкинуть нечто этакое, чтобы исполнить контракт по-своему. «У него просто нет выбора, кроме как обучить меня. И обучить, чтобы этот язык стал для меня как родной. Давай попробуем». «По-другому? Я не очень хорош в предсказании, поэтому не буду гадать, что тебе нужно. Скажи сам, и я обязательно подумаю, что можно сделать». «Нет, я обязательно это сделаю. Только не нужно доводить эту печать до конца. Я буквально несколько лет назад только восстановился. Мое хрупкое духовное равновесие не выдержит пытки. Ведь тебе не нужен дохлый дух!» «Тита, давай немножко пошутим над Астаротом. Что-то он мне совсем не нравится». Ты сможешь хотя бы ненадолго принять свой истинный облик? Я понимаю, что для этого даже территория корпуса будет мала, но полную величину и не надо, достаточно будет и размеров подвала. Сделаем вид, что именно ты будешь руководить наказанием. Тита удивленно посмотрела на меня и показала оттопыренный большой палец. Похоже, что у великих духов тоже бывают между собой терки, и астарот титы Титой тому прямое доказательство. Понятия не имею, каким образом они смогли пересечься, находясь в разных мирах, но факт остается фактом. Я серьезно говорю. Или ты обиделся из-за того, что я немного нагрубил твои змейки? Так не стоит из-за этого обижаться. Я же не со зла. Просто с детства не люблю присмыкающихся. В своей человеческой ипостаси они просто потрясающе выглядят, а вот в змеиной бррр, мурашки по коже. Титания, покажи этому невеже, что значит разозлить мирового змея. «Я передаю управление печатью подчинение тебе». Сказав это, я материализовал Титу, которая сейчас была во всей красе и представляла точную копию себя на пике силы, только намного более маленькую версию. Но, «Ну, серьезно, прекращайте. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ты даже не знаешь, какие отношения у меня с мировыми змеями, и так просто отдаешь одно из них управление пыточным инструментом? В этом случае лучше убей меня сразу. Поглоти и засунь свое хранилище до лучших времен. Если я тебе понадоблюсь, просто достанешь меня оттуда. Даю слово, что даже не буду пытаться сбежать». «Титания, действуй!» В очередной раз, пропустив слова «осторота» мимо ушей, обратился я к змейке. после чего влил в печать необходимую энергию и щедро поделился с ней своей кровью.